Слежение. И пялились. Пялились с карты сквозь блеск хронопластины черной стволы имперской артиллерии. Щелкали где-то через шуршание бумаг и шелест голосистых микрофонных призраков, затворы вражей гигапушек и даже обычных, только заряженных не простыми атомными зарядами. И не существовало от них спасения. Уже привычно распахивали они зев при пробуждении еще до открывания, поднятия воспаленных век. Бесшумно смещались, автосопровождая полиуминесценцией коридорных шествий, заглядывали в глаза при открытии люков. А иногда сам люк какого-нибудь отсека преображался в распахнутость придвинутого в упор ствола, и тут урор замирал, натыкаясь на колокольный удар сердца, и тут же в безумной храбрости шагал внутрь, спеша встретить катящийся по рельсам нарезки, раскалившийся снарядный нос, встать прикрыть грудью, добавить в мгновение жизни застегнутому расплох сонному ящеру. Но что-то случалось. Они расходились в параллельности непересечения. И била в расширенность зрачков знакомость скрученности стен, обсаженная спинами дежурной смены. И вырастал на пути докладывающий о полном ажуре старший офицер купола. И тут Рор неуверенно опускался в надоевшую привычность кресла. И обводил взглядом нанизанных на индикаторы операторов и уже верил в их реальность и в обман прошедшего на вылет кумулятивного чудовища. Он смотрел на внимательно подглядывающего за ним РНКшника, внезапно четко вспоминал имя. Боль в голове отваливалась, уплывала, сворачивалась для нового, будущего удара. Мышцы расслабленно дергались, как будто он и правда секунду тому упирался, растопырившись звездой в гладкость и скользкость от драйна оружейной смазкой калибра. И тут, ищущие достойную цель глаза, втыкались в большой обзорный индикатор. И оттуда распахивались широченностью железного рта, оставленной без внимания атомной трехстволки Эрарбии. Нет, никак, никак нельзя было спускать с них глаз. Слишком ввертки, хитрые они были. И нельзя, непозволительно оставлять их без контроля даже на миг. И он вскакивал с кресла. Визуально для внешних фоновых призраков смены вокруг неторопливо поднимался. С линзой приближался к экрану ближе, спрашивал нечто для них столь значительное а сам косил в индикатор, различая, расшифровывая новые неизвестные метки, ища среди них искомое трёхглазое железно-гусеничное существо, готовое плюнуть в тех, кто зазевается ядерным огнем. Как хитро оно маскировалось. И понятно, оно было не одно. Они бегали стаями. И мысленно он доворачивал собственные спрятанные где-то выше головы калибры на нужный, отмеченный заранее угол и давал отрывистую однозначную команду. И правая рука, старая дрожащая предательница, хотела рвануться взмахом, как в древние фильмы «Исторические времена. Картечи и ядер», подтверждая команду. И только где-то в плече получалось напрячься и не позволить обнажить план, выдать свое местоположение этим, спрятавшимся за мерцающими метками, чернильным трехзрачковым гадом. Он снова успевал их обмануть.